Головной дозор обнаружил узкую тропу, чистую от монстров, и отряд свернул туда. Олег слабо разбирался в магии поиска и маскировки, но даже он ощущал, как уплотняется ментальная сеть, и щупальца чужого разума обшаривают окрестности в поисках нарушителей. Безопасная дорога в такой ситуации, как дар светлого Орриса. Но, видимо, кто-то из небожителей вправду присматривал за ними». Тропа вывела их на широкую площадку, с которой открывался прекрасный вид на скалу, ставшую источником тьмы. Немыслимая удача. Бойцы немедленно заняли оборону, а наказующие вместе с Олегом подобрались к самому краю обрыва и приникли к подзорным трубам. Первонаперво в глаза бросалась бесполая четырехрукая фигура, всем телом приникшая к камню. При одном взгляде на окружающую ее ауру начинало плыть сознание. В голове появлялись видения одно другого страшней. И это при активированных защитных амулетах, способных серьезно ослабить практически любое заклинание разума. Олег с трудом отвернулся, мысленно проклиная магистра и архимага, пославших его в лапы к ожившему кошмару. «Как с этим вообще можно бороться?» Рядом беспокойно зашевелились наказующие. Похоже, и их проняло до печенок. Вон как переглядываются. Землянин перевел трубу чуть в сторону, а там уже знакомые пауки с пугающей целеустремленностью ползли по скале, что-то старательно на ней выцарапывая. Наведя резкость, удалось разглядеть картинки с изображениями разнообразных уродцев и всяческими непотребствами. Единственным понятным элементом было изображение малых портальных врат в натуральную величину. Разве что символы и узоры не те, но очень похожи. Олег сам не заметил, как активировал запоминающий кристалл. Лиер Бримс должен это все увидеть в мельчайших подробностях. И пауков с их ужасными рисунками, и этого жуткого урода, и зачем-то вгрызающихся в камень мечеруких и даже этого костяного дракона, улегшегося на здоровенном валуне и с плотоядным интересом смотрящего в их сторону. Мархусы Тысяча Хаффов «Ты неплохо замаскировался, червь, но я, Рошак Хаарклок, чую тебя!» зазвучал прямо в голове голос монстра «Рискнул явиться сюда во плоти, Олег с ужасом понял, что почему-то тварь обращается именно к нему. Но мало того, еще и явно спутала с кем-то другим. Из ступора его вывел Льер Брумсель. Рывком развернул к себе лицом и требовательно уставился прямо в глаза. — Ты владеешь заклинанием память камня? — Да, — выдавил Олег, — но... — Тогда узнай, что здесь произошло, а мы пока задержим тварь. И поспеши! Против этого существа нам долго не выстоять. Командир наказующих напоследок крепко сжал землянину плечо, после чего вернулся к сослуживцам. Те уже собрали какой-то многоствольный агрегат и теперь дружно накладывали на него чары. Хфурговать дети. Олег огляделся, высматривая подходящее место, и только теперь заметил едва заметный рисунок на камне, сломанный походный стол и валяющийся в пыли стул. Неужели они нашли ту ниточку, которая поможет понять источник прорыва? Землянин усилием воли выкинул из головы мысли о Рашаге. Имя показалось странно знакомым, но копаться в воспоминаниях он будет потом. Сейчас надо спешить. Закрыв глаза и присев на одно колено, Олег коснулся рукой камня под ногами и прошептал первую часть заклинания «Память камня». Оно служило основой ритуала. Убирала лишние наслоения и позволяла использовать запоминающий кристалл. Под пальцами затрещало, появились рубленные линии колдовской фигуры. Затем пришел черед второй части. Несколько сложных пассов и длинная гортанная фраза открыли разум Олега для всего того, чему эти скалы были свидетелями последние несколько дней. Видения потоком хлынули в сознание но не задерживались в нем, а полноводной рекой вливались в загодя подготовленный кристалл. В большинстве своем то были хаотичные разрозненные обрывки, из которых вряд ли получится составить цельную картину. Лишь один образ оказался неожиданно ярким и четким – полыхающий силой призрак человека, творящий непонятную волжбу. Удивительно, но Олегу в незнакомце виделся полузабытый Ярослав – Даже черты лица разглядеть не получалось, однако откуда-то шла необъяснимая уверенность — это сородич, и намирянин, и почему так, еще предстояло разобраться. К моменту, когда землянин завершил заклинание, ситуация на площадке изменилась самым кардинальным образом. Вокруг гремели взрывы, что-то сверкало, ухало и надсадно ревело. Над самим Олегом стояли сразу трое бойцов с активированными щитами и остервенело стреляли из метателей куда-то вверх. Понять, что происходит и каково их положение, было попросту невозможно. Одним словом, безобразие. Ругнувшись, Олег поднялся с колен и тут же рефлекторно вызвал пылевой щит. Белый огонь, который обрушили на них шесть или семь крылатых змей, неизвестно откуда появившихся, не выдержал противостояния со стихией земли и погас, а обсидиановые ножи вмиг нашинковали тварей в орлоядский грик. «Льер Олег, вы закончили!» — крикнул один из солдат. Его амулеты явно доживали последние секунды, но он этого словно не замечал. «Да, что с остальными?» Вместо ответа боец лишь дернул плечом. Олег сбил каменными шипами несколько наглых литунов и огляделся. Там, где, как он помнил, стояли наказующие, теперь осталось лишь огромное кровавое пятно да раздавленный многоствольный агрегат. Немного левее этого места четверо охранителей отмахивались клинками от семерых мечеруких, напрочь забыв о метателях. Вокруг было царство камня, и Олегу понадобилось совсем небольшое усилие, чтобы обрушить на демонов град обломков, не задев никого из своих. Ничуть не удивившись помощи, бойцы деловито перегруппировались и отошли к так удачно выступившему магу. «Этих можно только мечами, снаряды метатели их почти не берут», Вставил комментарий все тот же солдат. Землянин кивнул, принимая к сведению неприятную новость. «Стойкость к простейшим заклинаниям огня делает тварей опасными соперниками». Откуда-то вынырнули двое наказующих, волоча за собой третьего. Им оказался Льер Брумсель как перетянутый культёй вместо правой руки и нехорошей раной через все лицо. Однако истинный маг дышал, а значит имелись неплохие шансы, что он выживет. «Больше никого нет?» «Здесь все. Эта гнусная пародия на дракона слишком сильна. Смела нас первым же ударом. Ну и ей досталось». — Восемь семян огня почти в упор всадили, — прошипел серый от усталости наказующий. Олег не сразу догадался, что речь идет о той самой многоствольной установке. Что это такое, он по-прежнему не представлял, но штука явно сильная. — Смертные черви, грязи рожденные, готовьтесь к падению в бездну! Звенящий от ненависти голос вновь зазвучал в голове. Доказывая, что Рашага слишком рано списали со счетов. Лицо наказующего вытянулось, на нем мелькнуло даже нечто похожее на обреченность. Речи дракона разили не хуже молний, подтачивая боевой дух. «Нет, так дальше не пойдет, пора брать командование в свои руки». «Отступаем. Сведения, добытые нами, жизненно необходимы для Нолда, мы не имеем права умереть», — приказал Олег. Порядок движения следующий. Сначала идут самые опытные и с наиболее полным комплектом боевых артефактов. За ними остальные. Я — замыкающий. Раненых забираем с собой. И тут же рявкнул, отметая все возражения. «Выполнять приказ! А то развелись здесь балаганы власть народа, хаффа вам в зад. Подействовало. Бойцы рысью побежали по тропе. Землянин, как и обещал, в варьер Лезущих со всех сторон порождений тьмы... Просто скидывали вниз, не заморачиваясь честностью схватки. И лишь Олег старательно избегал драк, подготавливая несколько мощных заклинаний. В том, что они понадобятся, он ни капли не сомневался. И оказался прав. Рошак перемахнул на площадку одним мощным прыжком, ударив во все стороны пучком черных молний, а когда убедился, что вокруг никого нет, яростно взвыл и ринулся в погоню. Тварь, сыплющую заклинаниями почище архимага, ни в коем случае нельзя подпускать близко. И Олег с методичностью молотобойца принялся долбить по ней атакующими чарами. Гранитный молот едва не опрокинул Рашага, а дождь из каменных игл как бритвой срезал все щупальца. На его пути взрывались все маломальски крупные валуны, обваливалась под ногами тропа и сходили обвалы, но дракон не отставал. Перс себе вперед, не обращая внимания на повреждения, и притормозил лишь когда до Олега оставалось не более десяти саженей. Привстал на задние лапы и плюнул струей белесой слизи. Что это такое, землянин узнавать не стал, выпустив на волю все данные ему природой силы и воззвав к стихии, он широко развел руки, а затем резко хлопнул в ладоши, приводя чары в действие. Получай! Скалы дрогнули. Загрохотало так, что едва не лопались барабанные перепонки. Брызнул мелкий щебень, кося тварей почище снарядов метателей. Заклятие вырывало целые пласты камня и лишь чудом не задело никого из группы. Однако результат того стоил. На пути враждебной магии выросла гигантская полусфера из гранита, которую сходу не одолеть даже существу вроде Рошага. Олег торжествующе улыбнулся и вытер взмокшее лицо. Волжба такого уровня давалась ему нелегко, не было сил даже сделать лишний шаг. Но он все-таки попытался. Нелепо дернулся и повалился носом вперед. Вернувшиеся бойцы едва успели его подхватить. Прежде чем землянин потерял сознание, он успел увидеть кровь у себя на руках, а перед внутренним взором возникли два образа. Светящегося призрака и мрачно ухмыляющегося Ярослава. Замерли ненадолго, а потом взяли и слились в один. «Ярик, сын Хаффы и Шуши, что же ты наделал?» Шепнул Олег едва слышно и затих. Над ним зазвучали обеспокоенные голоса. «Чего это он? Бредит!» — надорвался бедолага. «На такую волшбу замахнулся, вот тело издает. «Ничего, главное, до своих его дотащить!» Дальше Олег уже не слышал. Проводить важные встречи в бункере на окраине семи башен стало для Льера Виттора и Льера Бримса чем-то вроде доброй традиции. Никто не мешает, а уровень защиты таков, что можно позволить себе расслабиться. Не до конца, так, самую малость, но и это уже немало. — Как тебе результаты рейда? — спросил Архимаг, бездумно листая записи аналитиков. — Впечатляют. Идея послать Олега оправдала себя полностью. Жалко парня, но лекари обещают поставить его на ноги через четыре седмицы максимум. Однако ответ магистра Льера Тора не устроил. — Я не о том... «Что думаешь об обнаруженных сущностях?» Бримс хмыкнул. «Это вызов. Один большой вызов, как нам, так и длинноухим. Кстати, ты почему-то больше обратил внимание на костяного дракона, а вот меня заинтересовал его четырехрукий товарищ. Он тебе никого не напоминает?» Льер-Виктор наморщил было лоб, но тут же обрадованно щелкнул пальцами. Товарищ с Гамзара! Точно! Как я мог забыть!» Воскликнул он и тут же помрачнел. Сущность настолько древняя и могущественная, что не попадает ни под какую классификацию. Видел параметры ее ауры. Стандартные защитные амулеты не выдержат напора, а вместе с ними и люди. Разберемся. Отмахнулся Бримс. Зато теперь точно знаем, кто стоит за всеми темными культами и к кому в услужение пошел освобожденный четырехрукий. «Верно, что не отменяет проблемы с обеими тварями. Ты видел руны на скале? Это ж врата в Нижний мир, в такие его глубины, куда не совался никто из некромантов. Если не выжечь скверну сейчас, то потом, чтобы победить, придется потратить в тысячу раз больше сил». Голос архимага сорвался. «Успокойся», — потребовал магистр ледяным тоном. «Проход еще не открыт». И случится это весьма нескоро. У нас полно времени. Лучше подумай, кто мог организовать эту катавасию. Льервит Тор несколько раз выдохнул, помассировал лицо, а когда вновь заговорил, то надрыв в его голосе уже отсутствовал. — Тоже грешишь на Кирсана Кайфата. Честно говоря, сомневаюсь. Доводы Олега звучат неубедительно, а по записям в кристалле и не понять толком ничего. Да и сам посуди. «Вот ты способен не просто отправить собственный дух через полсвета, а еще и вывести его в реальность, заодно проведя ритуал призыва. Я точно нет. По крайней мере, без поддержки десятка опытнейших чтецов астрала». Бримс задумчиво потер переносицу. «С одной стороны, мысль правильная, а если зайти с другой, парнишка явно демонстрирует склонность к запретной магии». Кто знает, какие способности ему доступны. Если он вызвал Рашага, то последний фрагмент фиорского пророчества получает практическое подтверждение. В той его части, где говорится про весь Торн, который станет ареной борьбы двух сил. «Ну нет, как-то уж чересчур притянуто за уши. Я больше склонен подозревать черный Ковен. Гамзар показал, что мы уделяли им слишком мало внимания». А силу темные набрали уже немалую. Бримсу упрямо стиснул челюсти. Его продолжали терзать подозрения. Интуиция подсказывала, что сородич Олега обязательно здесь замешан. Но вот как это обосновать, магистр не представлял. «Я все равно прикажу разведке уделять Кайфату больше внимания. Пусть хоть весь западный Каен перевернут, но вытащат на свет его тайны». Магистр немного помолчал, уставившись в одну точку, но затем стряхнул оцепенение. «Ладно, что-то мы ушли от темы. Предлагаю перевести подразделение големов, пехоту и воздушный флот в состояние повышенной боевой готовности. Они должны быть готовы выступить по первому приказу. Над Козьими горами организовать круглосуточное патрулирование силами легких пузырей». «Погоди, ты предлагаешь не вмешиваться?» Удивлению архимага не было предела. — Ты же видел запись. Да если промедлить хотя бы немного, то потом... Бримс снисходительно посмотрел на старого друга. — Виттор, ты серьезно собрался громить твари в одиночку? А что потом будешь делать, когда на нас, ослабленных войной, нападут перворожденные? Скажем, под лозунгом борьбы с обнаглевшими магами, призвавшими на Торн тьму. Сам понимаешь, чем грязнее слух тем больше ему верят. Тем более, когда нас сильно не любят в мире. Такую инициативу эльфов не поддержит только ленивый. Можно попытаться договориться с Малларианом. Разумеется. А пока пусть они попробуют разобраться с этим Рошагом самостоятельно. В конце концов, прорыв возник на одном с ними материке. Чтобы добраться до Нолда, тварям придется постараться. Мы же поглядим, что и как. — Ого, а ты мстительный! — усмехнулся Виттор. — Я, прежде всего, очень рациональный, как, впрочем, и господин Кайфат. Сейчас вдруг пришло в голову, что увязнувшие в войне с тьмой эльфы больше всех выгодны именно ему. Для нашего бунтовщика лучше прорыва в козьих горах был бы только большой прорыв в горах Трора, поближе к заклятым друзьям. Бримса ослабил воротник и, покосившись на архимага, вдруг подмигнул. «Хотя, чего греха таить, последняя новость меня бы тоже весьма порадовала». Все-таки, что бы магистр ни говорил, но дожив до своего возраста, он выработал привычку не оставлять врагов безнаказанными. Хотя и не любил называть это злопамятностью или мстительностью, предпочитая именовать практичным подходом к жизни. Впрочем, сути это не меняло."